Глава 5. Внезапная овца. Ночевал Авось в ончуткином дупле возле болота. Решили, что это самое надёжное укрытие, пока котёнок не научится пробираться в хатку бобра. "Ты не бойся", сказала ончотка, натащив в дупло сухой мха. "На болоте тебя никто не тронет. Самые страшные здесь болотник и я. Ты главное за соку не забредай". Провалюсь? Напугался Авось. Ещё как, заверила ончутка. Засосёт прямо к болотнику в бар. Он тебе наплетёт три короба, мол, надо отработать за обрушившийся потолок. Да только он жулик. На него сколько ни работай, долг всё растёт. А ты куда? спросил котёнок. Всё-таки было немного страшно оставаться одному в новом месте. Я на работу. Жиловита сказала ончутка: "Хулиганить?" Котёнок моргал блестящими разноцветными глазами, и глаза эти округлялись. "А что поделать?" Ончутка пожал плечами. "Я же не могу перестать быть бесёнком. Не заставлять же Таисию проказить вместо меня. Уж такая моя судьба баловаться. Вот ты родился котом, на съедение волка Анчудка шлёпнула себя по лбу, скорчил рожицу. Я имел в виду, что хочешь ты или нет, но ты не можешь перестать быть котом. У каждого, знаешь ли, есть судьба. Ты считаешь, повозжался и подобрал лапы, что моя судьба быть съеденным волколаком? Анчудка почесал в затылке. Что-то неважно складывалось с котом. Как-то небезопасно всё выходило, и я неспокойно Это с какой стороны посмотреть? Утешел он. Вдруг твоя судьба всех спасти. Ведь в Вулкалаку время от времени надо на кого-то кидаться. У него тоже предназначение есть. Анчютка по привычке поджал исколеченную лапку. Котёнку стало холодно, несмотря на тёплый вечер и мягкий мох. Да ты не трясись раньше времени, подбодрила Анчютка. Что бы кого-то съесть? «Его еще надо найти. Может, тебя никогда в жизни ни один оборотень не отыщет. Будешь вести себе бобреную жизнь, плавать да радоваться. Спи уже, а то не вырастешь». Анчутка исчез в темных зарослях, а котенок подумал, что вырасти и правда было бы неплохо. «Лучше всего до размеров пумы или рыси. На худой конец камышового кота». Хотя это всё равно будет кот, сказала восьь большой и круглой луне, которая взошла над лесом и заглянула прямо к нему в дупло. А я мог бы родиться медведем гризли, размечтался овьсь. Или наоборот, неприметным жучком или даже луной. Вот она светит себе и не знает, что здесь внизу один маленький серый котёнок обречён погибнуть. В зубастой пасти чудовища котёнок подставил мордочку под лунный свет и вдохнул полную грудь ночной прохлады. Мяу! Затянул он грустную песню обречённого и немедленно заснул. А где-то далеко-далеко в дремучей глубине леса что-то огромное и тёмное слышалось в ветер. А Вося разбудила песня. Кто-то ломился сквозь ежевичные заросли, чавкал, блеял и пронзительным голосом пел: "Бес крайни лес, бес крайни лес. Не вылез кто сюда залез". Котёнок перебрался через храпящего ончотку, поддёрнул его за ухо, чтобы просыпался скорее, и высунулся из дупла. Въе рёзагнутая, погода лютая. Завопили о Восю прямо в ухо. Анчотка перевернулся на другой бок и засунул голову в мох. Лучше спрячься, пробормотал он из-под моховой подушки. Эта заблудшая овца, утром бой меня одеялком. А Вось подоткнул вокруг Анчотки солому и прикрыл его пледом. которой выдра Таисия взяла у русалки Олевтины. Когда Олевтина не болела и не заманивала в реку путников, она плела покрывало из речной травы, а для тепла вплетала в них пух слиняющих зайцев. «Бекас, Бекасил под осиной, он был семейство Бекасиных!» надрывно выводила овца. «Вылазь, Бекас, видать, каркас! Авось понял, что его рассекретили. Он выкатился из дупла прямо под копыта круглой и взъерошенной овцы. Ничего себе. Овца стала ещё круглее и взъерошеннее. Приветствую. Котёнок наскоро умыл мордочку и пригладил шёрстку на груди. "Я, авось", сказал он и на всякий случай предупредил. "Кот". Но овцу это сообщение не испугало и не удивило. Какая разница, спросила она. Ну, Катёнка растерялся. Просто я не бекас и не ничося. А для кого это имеет значение? Овца оторвала лист дикой смородины и зачавкала, вращая глазами. "Ты это ты?" сказала она. "А я это я. Этого достаточно". У Катёнка отвисла челюсть. Когда его обнаружили в посылке и выяснили, что он кот, это имело для всех огромное значение. Мне кажется, замельтя о возь, некоторые вещи имеют значение для волколака. Заблудший овца выплюнула жёсткий прутик. Где он? спросила она. Не знаю, прошептал котёнок. Я никогда его не видел. То есть здесь его нет. Авца наклонила голову. Тогда почему ты боишься сейчас? Потому что он скоро появится. Повоз припал к земле. Так все говорят. Все говорят, что авце не место в диком заповедном лесу. Выркнула авца. Вы заблудились? Котенок подошёл ближе. Я только хотела сказать, что нет никакого смысла трястись от страха, если нет непосредственной угрозы. Это было очень умно. И котёнок пошире расправил уши, чтобы не пропустить овечью мудрость. Вопила выпь, а выдра выла, затянула овца. Бесился бес, побра бобрила. Котёнок замер от неожиданности. "Я кое-что заметила", сказала овца. "Ты слишком часто забываешь закрывать рот". И просто я А вой засмеялся. Не думал, что встречу вас в диком лесу. А почему я не должна быть в диком лесу? Овца прищурилась. Я здесь, ты здесь. Нам суждено было встретиться, и этого достаточно. Котёнок подумал, что мог бы сбежать из леса тропой овцы. Как вы сюда попали? спросил он, готовый запоминать дорогу. История умалчивает, прочитав в главца На бифрод шелковистой болотной травой. Но этому нельзя помочь. А почему ты решил, что судьба твоя не козиста? А вой понурился, в дупле завозился ончутко. Потому что это заповедный лес Зимноубесёнок. В нём есть заповеди, и они гласят: "Узнав про кота, волколак э -м... отыскивает его". Хм. Заблудшая овца почесалась боком о банчутки на дерево. Заповеди есть, но с чем их есть? Я, к примеру, понятия не имею, что тут кому предписано в этом лесу. По всему получается, что меня давно должны были сожрать. Но вот она я, не съеденная, в здравом уме. Это ещё как посмотреть, пробормотала он чётко, выбираясь из дупла. Пойдём. Позвал он Вося. Поспать всё равно не получится. Трещити тут про всяких монстров, про разных зверей. А тебе ещё нырять учиться. Анчодка решительно зашагал к реке, а Восьь мягко побежал следом. Заблудшая овца пошевелила ушами, пробормотала: "Хм-м, -хм, поглядим", дёрнула коротким хвостом и потросила за Восьь. "Беда-беда, что ни отплата!" радостно запела она. Вода вокруг хребта ката